Из него же вырезали первобытные скульптуры, фигурки зверей и идолов. На побережье Балтийского моря расположены самые богатые в мире залежи янтаря. Его находят и в других местах — на юго-востоке Англии, в Дании, на некоторых островах Балтийского моря и на омываемом его волнами побережье Германии. А у нас янтарь попадается еще и под Киевом, и на севере Сибири. Но добыча янтаря во всех названных странах просто мизерная в сравнении с янтарными приисками под Калининградом. Там с начала нашего века добыли 99,5% всей мировой добычи янтаря. Янтарный промысел здесь продолжается и сейчас. В поселке Янтарный работает комбинат по промышленной переработке окаменевших слез Гелиад. Весь я н ь Средиземноморский античный мир тысячи лет верил, будто янтарь — это слезы безутешно плакавших сестер Гелиад по погибшему брату Фаэтону. А миф такой. Юный ф е э т о н сын бога солнца Гелиуса и Клемены, однажды упросил отца дать ему проскакать по небу на золотой колеснице. Долго уговаривал г е л и о с Фаэтона отказаться от своей просьбы, но ф е э т о н был неумолим. А г е л о с ведь перед этим дал клятву, что исполнит любую просьбу своего сына. Что ж, впрягли огнедышащих коней в лучезарную колесницу, вскочил Фаэтон на нее, схватил вожжи и поскакал путем солнца по небу. Конечно, не сумел он управиться с конями, выпустил вожжи из рук и упал с небесной высоты вниз, прямо в реку Эридан. Из нее достали нимфы бездыханное тело Фаэтона и похоронили его. Долго искали мать и сестры могилу Фаэтона. Наконец, нашли и горько заплакали. Так безутешно убивались гелиады, что боги жалились над ними и превратили их в тополя. Ветви свои склонили они к реке, с листьев капали в холодную воду их слезы и превращались в янтарь. Демонстрат называл янтарь л и м к у р и о н о м и утверждал, что он — образуется из мочи дикого зверя, именуемого рысь. Причем янтаря, получавшегося таким образом от самцов, следует избегать, так как он красное и жгучее вещество, а у самок он белесый, менее резкого цвета. Лей. Какова природа янтаря? Уже в более близкое к нам время, В x v веке среди натуралистов преобладало мнение, будто этот благородный, теплый на ощупь камень минералу вроде нефти или асфальта, и, возможно, одного с ними происхождения. Наш знаменитый соотечественник Ломоносов первым опроверг эту нефтяную теорию. В обширном докладе Академии наук в 1757 году он писал, что янтарь – ископаемая смола древних хвойных деревьев, Все же прочие теории его происхождения б е с с м ы с л я т с И оказалось, он прав. Современная наука также считает я н т а р ь окаменевшая смола некоторых хвойных деревьев третичного периода. Вначале она была вязкая, клейкая, и получилась из нее смертоносная ловушка для животных. Конечно, не для таких больших, которые гибли в асфальтовых озерах долины л а б р я В основном пленниками липкой смолы стали насекомые, и замурованные в янтаре прекрасно сохранились до наших дней. Среди них много всевозможных муравьев, даже экофилы. Те самые муравьи азиатских пропиков, которые устраивают гнезда из листьев, соединяя их паутинными нитями. Они, теки, выделяют не взрослые муравьи, а только личинки. Так муравьи берут личинок в зубы и как клей из тюбика выжимают паутину, который с к л е и в а ю т з а с е л е н ы й шарц соседствующие друг с другом в е с т е Много разных мух захоронено в янтаре, термитов тоже и тараканов, уховерток, цикад, жуков, пчел. Большинство из пленников электрона — тропические виды, н ы в Прибалтике не обитающие. Помимо насекомых в янтаре часто попадаются паутилы, шаскорпионы, склопендры и даже дождевые черви и улитки. Одно и Только единственное позвоночное животное встретилось в янтаре — крошечная ящерица длиной около 3,8 см. Кусочки старой, сброшенной ящерицами кожи, находили не раз. Из млекопитающих какая-то небольшая дикая кошка оставила следы своих лап на смоле, превратившейся затем в янтарь. Небольшие пряди волос неизвестных зверей —